Глава четырнадцатая. Чешуйка сирены. Письмо начиналось словами «Дорогой наш Джошуа», и это невыразимо тронуло заключенного, стоявшего в снегу возле барака. Жак Перл, наверное, тоже волновался, когда, сидя с женой в маленькой парижской гостиной, выводил на бумаге это имя. Держа в руках карандаш, он, должно быть, чувствовал жар печи и аромат хлеба из каштановой муки. «Дорогой наш Джошуа». «Две недели назад мы получили твое письмо. Мы почти не спим. Когда я увидел на конверте имя отправителя, думал, умру на месте. Я не открывал письмо до самого вечера. Сегодня мы тебе отвечаем, потому что на дворе Рождество. Ты знаешь, что лавка закрыта, мы оба в халатах. Это забавно, потому что уже почти полдень. Я написал наш Джошуа потому что ты попросил так написать для охраны, которая читает письма заключенных. Здравствуйте, господа. Но мне приятно так тебя называть, мне приятно выводить эти буквы на бумаге. Дорогой Джошуа, наш малыш, не думай, что сделал нам больно своим письмом, не думай. Слезы навернулись ему на глаза. Перед началом зимы он написал старикам из-за человека, вместе с которым чистил лагерную цистерну. Среди заключенных только он и Джошуа говорили по-французски, и парень так обрадовался, услышав родной язык, что выложил Перлу всю свою жизнь, начиная с первых дней. В том числе он рассказал, что его родители даже рады, что он в плену. Его семья держала отель на севере Франции. Поскольку они были евреями, у них были проблемы с полицией, и их не трогали лишь потому, что сын оказался в плену у немцев. Пока сын гнил в лагере... Гладаемый в шаме, отель с роялем в холле и видом на реку из ресторана процветал. А солдат говорил, что боится только одного — умереть от тифа до конца войны. «Если я умру, отель закроют». Выслушав эту историю, Джошуа вспомнил лавку Перла. Он ничего не писал старикам с самого начала войны, иначе пришлось бы объяснять, почему на конверте стоит имя умершего сына. Но тут он подумал, что тоже мог бы помочь им, сообщив, что храбрый солдат Джошуа Перл, сражавшийся за Францию, вот уже два года как находится в немецком плену. «Да», — продолжал Жак Перл, — «с администрацией сейчас отношения непростые, но я верю в свою страну. Пусть не думают, что от нас так легко избавиться. Поэтому пока я не стану говорить о тебе в префектуре, как ты советуешь». «Хвалиться, что мой сын в плену, это как-то неправильно. К тому же лавка до сих пор работает, вокруг полным-полно куда более несчастных людей. Посылаю тебе фотографию нашей рождественской витрины, чтобы ты не беспокоился. Фотографировал аптекарь, посмотри, как красиво». Джошуа достал из конверта фотографию, которую сначала не заметил. Лавка Перла в мерцающих огоньках, а в углу обнадеживающая надпись — «Скоро Рождество, дела идут прекрасно. У нас все хорошо, береги себя, не трать силы понапрасну». Еще в письме Жак Перл обещал обязательно прислать разных сладостей для Джошуа и его товарищей. Перечислял вкусы мармелада, которая до сих пор в ходу, несмотря на сокращение бюджета, а также рассказывал о сумке с орехами, обнаруженной в подсупке одним осенним утром. Эта чудесная находка спасла их от разорения. Упоминал Перл и миндаль с фермы Пилон. Никогда еще этот миндаль не был таким вкусным. В последнем абзаце говорилось о новой помощнице, которая устроилась к ним в сентябре и очень выручает после отъезда Джошуа. Она так прекрасно работает и так мила, что мадам Перл, конечно, мечтает познакомить ее с тобой, когда ты вернешься. Я хотел ее сфотографировать. Она сидела возле лавки, но, видимо, убежала, прежде чем аптекарь сделал снимок. Вечно девушки так поступают. Ей нравится, когда я рассказываю о тебе. Ах да, забыл, она очень красива. На фотографии Джошуа заметил маленькие следы на снегу возле лавки. В конце письма Жак Перл, иносказательно, чтобы охрана не поняла, сообщал, как ему не терпится поговорить с Джошуа и выяснить, почему тот сбежал, взяв имя умершего мальчика. Джошуа аккуратно сложил письмо и спрятал в карман. Ледяной ветер обжигал пальцы, но ему было хорошо. Он больше не чувствовал себя обманщиком. Начинался февраль. Два трудных лагерных года были уже позади. Джошуа работал в основном на лесоповале, где вместе с другими пленными перетаскивал и грузил спиленные деревья. Большинство заключенных были поляками. Многие умирали с голоду, питаясь супом, прозрачным, как дождевая вода. С французами немцы обращались немного лучше, однако голод, болезни, вши, жестокость делали жизнь почти невыносимой. Джошуа вернулся в барак. Вдоль стен в три яруса тянулись нары. Он присел на край нижней лежанки. «Я получил письмо», — обратился он к тени, вытянувшейся у стены. Брахим обернулся. Та ночь, когда они по очереди спасли друг друга, очень сблизила их. Джошуа доверил бригадиру свою тайну, полагая, что тот умрет с ней. Некоторые истории помогают уходить, но это подействовало как магическое снадобье. Брахим сказал тогда, если я дотяну до утра, то выживу. Голос Ильяна помог бригадиру перебраться через ночь, тот выжил. Несколько дней, проведенных в госпитале и транзитной тюрьме, Они избегали встречаться взглядами, словно стыдясь, что остались в живых. В лагере они стали неразлучны, но больше никогда не вспоминали об откровениях Ильяна. Хорошее? — спросил Брахим. — Да. Бригадир удовлетворенно погладил бороду. Хорошее письмо. Этой информации было достаточно. Брахим выпрямился, развернул пальто, служившее подушкой, оделся. Заключенным выдавали одежду, снятую с убитых на поле боя. Но бригадиру позволили сохранить тюрбан Спаги. Он поднялся и сделал Перлу знак следовать за ним. Они переступили через заключенных, игравших в карты на полу. Эльфаси толкнул дверь и зашагал по снегу. Когда они отошли довольно далеко от бараков, Брахим заговорил. Он произносил каждое слово так четко, словно сообщал результаты серьезного исследования. Вы знаете, я был в медпункте из-за ранения. Они по-прежнему обращались друг к другу на «вы». Возможно, это был их способ оставаться цивилизованными людьми, несмотря на ужасы и унижение лагерной жизни. Вам больно? Не очень. Перл знал, что бригадир врет. Он мучился каждую ночь и спал с кожаным ремнем в зубах, чтобы не слышно было их скрежета. «Доктор говорит по-французски», — сказал Брахим. «Он из Эльзаса». Бывало у меня на родине. Рассказывает всякое. Это приятно. Каким-то чудом Перл еще ни разу не попадал в медпункт, но он сомневался, что там можно приятно проводить время. Брахим продолжал красноречиво, как никогда. «Доктор показал мне поляка, который каждое утро приходит к нему из-за легких. Он тоже заключенный, но сотрудничает с охраной. Контролирует весь свой блок. Даже доктор его боится». Перл слушал низкий голос Брахима. «Его имя — Бартус Козовский. Его здесь называют Козу». Бригадир замолчал, пережидая, пока пройдут заключенные, тащившие мешки с цементом. Когда они вновь остались одни, Перл спросил, «Почему вы мне рассказали о нем?» «Я не должен был этого делать. Он отправляет на кладбище тех, кто переходит ему дорогу. Убедившись, что заключенные уже достаточно далеко, Брахим произнес вполголоса. Коза кое-что носит на шее. Мне доктор сказал и. И. Это чешуйка сирены. Перл остановился на серебряной цепочке. Он показывал эту штуковину доктору. Тот говорит, что никогда не видел ничего подобного. Они дошли до конца колючей проволоки и оказались возле кирпичного ангара. Брахим заглянул ему в глаза. Второй раз после изгнания на Илья она словно повеяла воздухом его покинутого мира. Впервые такое ощущение он испытал рождественской ночью, когда открыл книгу сказок, забытую в лавке. Из ангара, покашливая, вышел невысокий человек в слишком большом пальто. Падал снег. Брахим Эльфаси молча смотрел на Перла, в серых глазах которого, казалось, мерцала чешуйка сирены. Вышедший из ангара мужчина продолжал кашлять, сгибаясь пополам. Его сопровождали два вооруженных надзирателя, и Перл невольно задумался, куда они ведут беднягу. Ему все время хотелось сбежать из того кошмара, которым был концентрационный лагерь. Мысль о побеге превратилась уже в какое-то наваждение, но теперь он понял, что останется здесь, пока не раскроет тайну Казовски. Ведь для принца она в отличие от заключенного Джошуа Перла, единственным настоящим побегом было бы возвращение домой, в сказочное королевство. И если чешуйка сирены действительно существовала, то попала она сюда явно не из его мира, а значит, дверь туда, возможно, была приоткрыта. «Где доктор?» — спросил Перл. «Там, в ангаре. А Козу?» «Прямо за тобой». Невысокий болезненный человек, окруженный надзирателями, проходя мимо Перла, сплюнул в снег. Перл успел разглядеть его лицо.